Глава тридцать в а Секретарша в бюро Хортон Хортон и к и с доложила, что ему звонил Чарльз Бруна и передала листок с номером. Номер был из Грейт Нека. Благодарю вас, сказал Гай и пошел дальше по коридору. А если бы эта компания записывала входящие звонки, она, конечно, не записывала, но вдруг? А если Бруно вздумает сюда явиться, прочем Хортон, Хортон и Кис контора до того гнилая, что на Бруно здесь никто не обратит внимания. Да и не от того ли Гай устроился именно сюда, погрузился в отвратительное болото, питая иллюзию, что найдет в этом искупление, то ему станет легче на душе. Гай прошел в обширный холл со стеклянной крышей и закурил. В больших кожаных креслах уже сидели и читали отчеты два ведущих архитектора к о м п а н и и м е й н в е р и н г и Уильямс. Гай встал у окна, спиной чувствуя на себе их взгляды. Здесь на него все таращились, как на диковинку. Хортон младший не уставал распинаться о его гениальности, и никто не понимал, что привело гения в эту контору. Очевидно, он н а м е л и А тут еще эта свадьба, больница в Бронксе, за которую он не взял денег, и вообще ясно, что нервы у него ни не к черту, да и хватка явно не та. Даже лучшим случается потерять хватку. Много ли толку от чистоплюства? Устроился человек на теплое местечко, правильно сделал. Гай смотрел вниз на беспорядочное нагромождение грязных м а н х э т т е н с к и х крыш, наглядное пособие по тому, как не надо строить город. Когда он обернулся, м э й в е р и н г будто школьник, поспешно отвел глаза. Утро Гай провел лениво, ковыряясь в задаче, с которой тянул уже несколько дней. Ему велели никуда не торопиться, мол, его дело выполнить все указания клиента и подписать то, что получилось своим именем. Сейчас в работе находился проект универмага для маленького и очень богатого поселка Вестчестере. По мысли клиента, здание должно было выглядеть как старый особняк, чтобы не выбивалось из общего стиля города, однако и смотрелось вроде как современно. Понимаете, о чем я? И поручить этот проект клиент требовал непременно Гаю д э н и э Лухейнсу. г а й мог бы настроить мозг на задачу и н а с к о р а с к л е пать этот современный старый особняк, но все-таки речь шла об универмаге. И это влекло за собой ряд функциональных требований. Всё утро он точил карандаши и орудовал ластиком, прикидывая, что ему потребуется ещё дня четыре, нет, пять. Пожалуй, он предъявит клиенту первый черновой вариант в конце будущей недели. Вечером Анна крикнула ему из кухни: «Чарли Бруно сегодня тоже придет». «Что?» Гай выскочил из-за перегородки. Его ведь так зовут, ну того молодого человека, который на свадьбе был в синем костюме. Анна крошила з е л е н ы й лук на деревянной доске. Ты его пригласила? Нет, он просто услышал от кого-то о Новоселье, позвонил, ну и вроде как напросился. Анна говорила так непринужденно, что у Гая возникла дикая мысль а непроверка ли это. Хейзел, милая. Не надо молока. В холодильнике есть сливки. Гай смотрел, как Хейзел достает сливки, ставит их на стол к миске с мелко нарезанной горгонзолой. Ты не возражаешь? спросила его Анна. Да нет, просто я не считаю его своим другом. Гай неловко прошел к стенному шкафу, зачем-то достал банку с кремом для обуви. Может ли он помешать Бруно? Наверняка есть какой-то способ, и наверняка он до этого способа не додумается. Значит, возражаешь? С улыбкой вздохнула Анна. Я просто считаю его хамом. Плохая примета отказывать тому, кто хочет прийти на новоселье. Бруно явился пьяным. Все гости хвалили новый дом. Только Бруно не проявил к обстановке никакого интереса. В гостиную, выполненную в кирпично-красных и темно-зеленых тонах, он вошел так, словно был в ней уже сотню раз или вообще жил здесь. Гай представил его гостям, а Бруно скалил зубы и смотрел на Гая и Анну почти не замечая присутствия других людей. Кстати, некоторые из них похоже его знали. Исключение Бруно сделал лишь для миссис Честер Болтинов, жившей в местечке Мюнси Парк на Лонкайленде. Он обеими руками схватил ее протянутую ладонь и пожал с таким видом, будто нашел себе союзника. к у ж а сугая миссис Болтинов ответила Бруно широкой радушной улыбкой. Как делишки? поинтересовался Бруно у Гая, налив себе выпить. Хорошо, очень хорошо. Гай твердо решил не терять с а м о о б л а д а н и е даже если для этого придется прибегнуть к анестезии. Он уже успел два или три раза хлебнуть не разбавленного виски на кухне, но сам того не желая, при первой возможности ретировался в угол гостиной, где была винтовая лестница. Всего на минутку, просто чтобы прийти в себя. Он взбежал по ступеням наверх, скрылся в спальне, приложил холодную ладонь к лбу и медленно провел ею вниз по лицу. Прошу прощения, я тут осматриваюсь, произнес женский голос с другого конца комнаты. Ваш дом прекрасен, Гай. Я прямо очутилась в девятнадцатом столетии. Хелен Хейберн, подруга Анны со школьных лет на Бермудах. Он а стоял а рядом с комодом, которым Гай держал маленький револьвер. Конечно, осматривайтесь. Я просто зашел за платком. Вам чего-нибудь налить? Гай полез в правый верхний ящик, где лежал револьвер и носовые платки одинаково ему не нужные. Ах, наливай, не наливай, лучше мне не станет. Видимо, х е л е н переживала очередной период хандры. Она была художником-оформителем, по мнению Анны, очень хорошим, но имела обыкновение брать заказы только когда подходили к концу деньги, поступавшие на ее счет раз в три месяца, а также время от времени впадала в депрессивное состояние. Гая она недолюбливала с того дня, как он проигнорировал приглашение к ней на вечеринку. Гай подумал, что Хелен его в чем-то подозревает. Иначе почему она сейчас в их санной с п а л ь н е Зачем притворяется, что алкоголь ударил ей в голову сильнее, чем на самом деле? Гай, неужели вы всегда такой серьезный? Знаете, что я сказала Анне, когда она собралась за вас замуж? Что она сошла с ума? Я сказала, он же такой серьезный, очень красивый, вполне возможно гений. Но такой серьезный, как ты его терпишь? Хелен подняла к нему хорошенькое, слегка квадратное лицо, обрамленное белокурыми волосами. Вы даже не пытаетесь это отрицать, и, наверняка, вы слишком серьезны, чтобы п о д с л о в а т ь меня. Гай сделал над собой усилие, наклонился к ней и поцеловал. Разве это поцелуй? Вы же хотели, чтобы я не был серьезным. Он вышел. Наверняка она теперь скажет что-нибудь Анне, например, что обнаружила его в спальне пьяным в десять вечера, или захочет сунуть нос в ящик комода и найдет револьвер. в Про чем он сам в это не верил. Хелен, конечно, глупа, и непонятно, что Анна в ней находит. Но ссорить подругу с мужем она не станет. И лазать по шкафам тоже. Она не любительница с о в а т ь нос в чужие дела, так же как и Анна. Господи, а ведь он все это время хранил револьвер в спальне, совсем не боялся, что Анне придет в голову заглянуть в ящик комода, как не боялся того, что она вскроет его письма. Вернувшись в гостиную, Гай увидел Бруна и Анну на угловом диване у камина. Бруно рискованно поставил бокал на спинку, и по зеленой обивке расползались темные пятна. Мы с Чарльзом говорим о Капри, сообщила Анна. Я давно мечтаю туда с тобой поехать. Главное не мелочиться и снимать целый дом, разглагольствовал Бруно, не обращая внимания на Гая. Даже замок. Чем больше, тем лучше. Мы с матерью один раз жили в таком огромном замке, что ни разу не доходили до его противоположного конца, пока однажды вечером я не ошибся случайно дверью. И представляете, набрел на целую итальянскую семью, которая у ж и н а л а там на веранде. Они потом все пришли к нам, человек, наверное, двенадцать, и попросили работать у нас бесплатно, лишь бы мы разрешили им пожить в замке. Конечно, мы разрешили. И вы не выучили ни слова по итальянски? А зачем? Бруно пожал плечами. Голос у него снова сделался хриплым, именно таким, каким он звучал в голове у Гая. Гай сосредоточенно курил, спиной чувствуя устремленный на Анну жадный взгляд, робкие попытки с ней заигрывать, чувствуя все это острее, чем гул от выпитого в голове. Наверняка Бруно успел похвалить ее платье. Она сегодня надела любимое платье Гая из серой т а ф т ы с мелким узором, напоминающим павлиний глаз. Бруно всегда обращал внимание, во что одеты женщины. Мы с Гаем как-то подумывали отправиться в путешествие. Эти слова прозвучали громче. Видимо, Бруно повернулся к нему. Гай не торопясь затушил окурок в пепельнице и шагнул к дивану. Не желаешь ли посмотреть игровую комнату на втором этаже? С удовольствием. Брунов с т а л А в какие игры вы играете? Гай привел его в маленькую комнатку с красными о б о я м и втащил внутрь и захлопнул дверь. Далеко ты собрался зайти. Гай, ты пьян. Зачем говоришь всем подряд, что мы старые друзья? Да я не всем подряд, я только Анне сказал. Зачем? Зачем ты вообще сюда явился? Тихо, Гай. Шшш. Бруно, как ни в чем не бывало, вертел в пальцах бокал. Разве полиция не следит за всеми твоими друзьями? Следит, то следит. Но не так хорошо, чтобы из-за этого волноваться. Убирайся, вон из моего дома! Голос у гая дрожал от сдерживаемой ярости. Про чем о надо ли ее сдерживать? В соседней комнате лежит револьвер с последней пулей в барабане. Бруно вздохнул со скучающим видом. Анна очень красивая, заметил он со светской любезностью. Посмеешь еще раз заговорить с ней, и я тебя убью. На мгновение улыбка Бруна померкла, потом сделалась еще шире. Это угроза, обещание. Через полчаса в стельку пьяный Бруно валялся в гостиной под зеленым диваном. Распластанное на полу тело казалось необыкновенно длинным, а голова совсем крошечной на фоне большого камина. Трое мужчин подняли его и замерли, не зная, что делать дальше. Отнесите, ну, в гостевую спальню, распорядилась Анна. Хорошая примета, воскликнула Хелен сквозь смех. Хорошая примета, когда после новоселья кто-то остается ночевать. Это первый гость в вашем доме. К Гаю подошел Крис Нельсон. Где ты его раскопал? Парня выгнали из Грейт н е к Клаба. Потому что он то и дело до беспамятства напивался. Вечером после свадьбы Гай выяснил, что Тедди не приглашал Бруна. Он знал Бруна только в лицо и не переносил надух. Поднявшись в студию, Гай закрыл за собой дверь. На рабочем столе лежал набросок безумного Вестчестерского универмага. который он мучаясь совестью все-таки взял домой, намереваясь закончить в выходные. Знакомые линии плыли перед глазами, вызывая тошноту. Гай взял чистый лист и стал рисовать заново. Он точно знал, что желает видеть клиент. Он хотел бы закончить, прежде чем его вывернет, зато уж потом, чтобы вывернуло наизнанку. Но когда набросок был готов, тошнота прошла. Гай немного посидел, откинувшись на спинку стула, и пошел открывать окно.